Глава 14. Операция Дракон Представьте себе чудесную лесную поляну в разгар лета, и вот она перед вами. Посреди поляны на мшистом камне непринужденно расселся капитан Планкет. Он курил сигару и присматривал за драконом. Огромная голова чудища виднелась между сикоморой и Дубом. Дракон все еще спал, глаза его были закрыты, но из ноздрей то и дело вырывались клубы дыма. Неподалеку от дракона до поляну выходила узкая тропа. На этой тропе грязные и усталые появились Эн Датон Свифт и секретарша Пегги. Завидев их, Планкет скачал с камня и расплылся в улыбке. — Доброе утро, — сказала Эн Датон Свифт. — Доброе утро, уважаемые дамы! — Воображаю, на кого мы похожи. Ах, это было ужасно! Проплутали вчера весь день до поздней ночи, хоть и видели вдали замок. — Я же говорила, нужно было свернуть налево, — сказала Пегги. Мы переночевали в сарае, а потом заблудились в этом лесу. Энн с любопытством поглядела на Планкета, чей костюм представлял собой смесь... Современного и средневекового стилей. Скажите, вы из наших или из ихних? Смотря по тому, кто вы сами, сказал Планкет. Энн Даттон Свифт из рекламного агентства Воллебе Димак, Пейли и Тукс. А я Пегги, секретарша мистера Диммака. — Ну, в таком случае я из ваших. Позвольте представиться, капитан Планкет. — Старый шкипер. — А ведь я вас знаю, — обрадованно воскликнула Энн, — вы тот замечательный человек, который сделал кино про лазающую рыбу. Не менее обрадованный Планкет непременно пожелал пожать ей руку. Я знал, что встреч хоть кого-нибудь, кто видел это кино. И вот, пожалуйста. И к тому же такая девушка. Да это просто чудо. В самом деле чудо, что мы встретились именно здесь, — Я давно хотела сказать вам, как мне понравилось ваше кино. А что, та рыба и вправду залезла на дерево? — Вроде бы да, а вроде бы и нет. Я вам потом расскажу. Пегги с некоторым нетерпением слушала этот обмен любезностями, а теперь сердито вмешалась в разговор. — Мистер Диммок здесь? — Был здесь, — сказал Планкет. — Вчера вечером мы с ним пропустили вместе... — Не один стаканчик. А потом с нами приключилась неприятность, и он куда-то исчез. Видно, тут не без колдовства. — Потрясающе! — воскликнула Энн. — А здесь и вправду есть колдуны? — Сколько угодно, — сказал Планкет. — Недалее как сегодня утром я был здоровенным красным рыцарем, ростом в добрых семь футов. Весь оброс рыжей бородой И впрямь чувствовал себя рыцарем Рубил на турнире всех подряд А насчет Димака Я постараюсь разузнать Как только будет покончено С этим драконом Так значит здесь есть дракон Подозрительно спросила Пегги Где же он? Тут, на поляне Мы с ним как раз мирно покуривали Когда вы подошли Глядите, вот он и Планкет указал на дракона пальцем. — Ах, боже мой! — Энн испугалась. — А я-то думала, их не бывает. — Здесь бывают. Здесь ведь все по-другому. Но вы не бойтесь, дракон еще спит. И, надо думать, не проснется до тех пор, пока Сэм не будет готов сразиться с ним. — Сэм? Пенти? — Да, между прочим, он теперь сэр Сэм. — Ах, значит, и тут не обошлось без Сэма, — сказала Пегги с досадой. — Я так и знала. Одно слово — художник. У нас с ним больше хлопот, чем со всеми остальными вместе взятыми. Ведь он должен был сейчас, не покладая рук, работать на Олд лебе Димма, Капелли и Тукса, а не сражаться с драконами. У него отпуск только в сентябре. — Капитан Планкет, — сказала Энн кокетливо, — Умоляю, скажите нам, что здесь положено осмотреть туристам? Вероятно, замок. Конечно, я укажу вам дорогу. Он показал им на другую тропу. Идите все прямо до первого поворота, налево, и как раз упретесь в замок. Я бы вас проводил. Да нужно присмотреть за драконом, покуда Сэма нет. Ах, как я вам благодарна, сказала Эн, улыбаясь ему. А когда они отошли немного, она сказала Пегги нарочито-громко. — Ужасно милый, правда? — Не нахожу, — отрезала Пегги.